Глава семнадцатая. «Приятного аппетита, послушники!» Бронислав приблизился к нашему столу. «Спасибо, отец!» Чуть ли не хором ответили мои друзья. «Вот же сила авторитетов!» «Рос, ты уже поел?» «Не совсем. Потом доешь. Нужна твоя помощь». «Я боялся чего-то подобного». «Иди», — сказал Вейцер. «Я отнесу твой поднос». Нехотя поднявшись, я побрел за наставником. Протолкавшись к выходу из столовой, мы спустились вниз, и уже на пороге здания учитель заговорил. «У меня намечается рейд, а вся команда на оперативных заданиях. Я бы справился и один, но рейд в пустошь?» — с улыбкой уточнил я. «Не нравится мне все это. В секретную лабораторию одного ушлепка, — нехотя признал Бронислав». Дознатчики передали мне это дело. Времени почти не осталось. Мужик чувствует, что за ним следят. В любой момент он может свернуть все опыты и переехать в другую локацию. «Ты не можешь набрать оперативную группу?» — не выдержал я. «У нас была договоренность». «Знаю», — буркнул Бронислав. «И я не посягаю на твою автономию. Даже на правах учителя я не могу это сделать при всем желании. Это просьба, Рост». Я один не справлюсь. Мы остановились на углу здания, и семинаристы вынуждены были огибать нас стороной. «Так что с группой?» — напирал я. «Людей хватает», — помрачнел Бронислав. «Но я должен им доверять. Поверь, я не обратился бы к тебе, не сложись обстоятельства подобным образом. Поможешь — буду признателен. У меня все оружие на модернизации. Возьми свой меч и вжуха». Я посмотрел в глаза инквизитору. Все настолько плохо? Идем, по дороге расскажу. Мы направились к главному учебному корпусу, где в персональной ячейке ждал своего часа родовой меч. Забрав клинок, я призвал катаморфа. Жаль, конечно, Варю. Ей совсем будет скучно. Но мне питомец сейчас нужнее. Бронислав сжато вводил меня в курс дела. Это лаборатория по переделке разломных тварей. Там работают черные хиропрактики. Охраняется хорошо, я уже получил отчет от дознатчиков. Предположительно, на территории есть мехи, боевые големы и одаренные бойцы высокого класса. Если их не остановить, ты сам понимаешь, что может вырваться наружу. Где это? Мы шли прямиком к консистории». Подозреваю, что Бронислав хотел вооружиться и явно не своими тыкалками или переделанными тонфами. Заброшенный склад на окраине Турова. Под носом у клана? Учитель развел руками. Как видишь. Я задумался. Бронислав, но такие исследования – это дорого и сложно. Нужно доставить монстров из пустоши, обойти портальный контроль, организовать все в городской черте, «Оборудовать, нанять людей?» «Сечешь!» — одобрил каратель. «Естественно, они не могли сделать это без серьезной крыши. В последние годы такого дерьма все больше и больше. И за такими лабораториями стоят влиятельные люди, иногда тайные общества. Странно, что Инквизиция не организует полноценный рейд по всем правилам. Оказавшись в консистории, Мы предсказуемо зашагали по коридору, ведущему к тиру и арсеналу с огнестрельным оружием. Проблем стало больше. Пожал плечами Бронислав. Людей меньше. Я прождал в коридоре минут двадцать. В арсенал я зайти не мог, для этого нужна четвертая ступень посвящения. Когда Бронислав вышел, стало очевидно, мой наставник готовится к маленькой войне. Патронташи, под подсумки, неведомые артефактные приблуды, уже знакомый катран и аллигатор в поясной кобуре. Там же на поясе подвешены гранаты, то ли световые, то ли боевые, я о них ничего не знаю. Десница в специальном чехле за спиной, рукоятью вниз. «Да, мы не кроссфорды разгадывать едем», хмыкнул я, оценив прикид старшего товарища. Каратель криво ухмыльнулся. «А транспорт хоть есть?» — решил уточнить я, когда мы выходили из здания. Вжух спекировал с неба, убрал крылья и принял облик нормального кота. На сей раз белого, под цвет окружающих сугробов. «Обижаешь!» — Бронислав повел меня к служебным гаражам. «У нас для таких случаев имеется спецтехника. Гаражные ворота поднялись вверх при нашем приближении». Я кинул взглядом обтекаемую каплевидную машинку черного цвета с полностью тонированными стеклами. Машинка выглядела, ну, очень компактной. «А если в пробке застрянем?» Я скептически почесал затылок. «Не сцы!» — отрезал Бронислав. «Не застрянем!» Круглый участок обшивки с шипением раскрылся. Я увидел сотни накладывающихся друг на друга пластин, как в каббалистических дверях. Салон был мягким, удобным, рассчитанным на трех-четырех пассажиров. «А где руль?» — очумел я. «Ты ездишь на автопилоте?» — прямое подключение. Нехотя признал Бронислав. «Артефакторная начинка плюс ментальный контакт». «Покажешь?» — вжух первым сиганул внутрь. Я устроился на подковообразном сиденье, положив на колени меч. Бронислав со скрипом опустился в поворотное водительское кресло, положил рядом катран и тронул кнопку на приборной панели. Корпус автомобиля затянулся шустрыми планками. Детали вставали на свои места с ювелирной точностью, сращивались в единое целое и принимали облик затемненного изогнутого окна. «Круто, что Наблюдаю за тем, как учитель сжимает подлокотники кресла, а его глаза, отраженные в зеркале заднего вида, стекленеют. А затем начали происходить удивительные вещи. Гаражные ворота опустились. Машина скользнула вниз, то ли на антигравитации, то ли на лифтовой платформе. Вспыхнувшие фары выхватили из темноты изогнутую серую поверхность. Похоже, мы проваливались в бетонную шахту. Остановка и плавный набор скорости. Рывок! Я не успел толком сообразить, что происходит, а машина-капля уже неслась по подземному тоннелю, освещенному двумя продольными линиями. Вмурованные в бетон лампы сливались от скорости в сплошные полосы. «Да ладно!» — вырвалось у меня. «Мы едем по закрытой трассе метро», — пояснил Бронислав. «Эти тоннели проложены не через весь город, и мы в итоге выберемся на поверхность, но сейчас прошвырнемся с ветерком». «С ветерком» — это в буквальном смысле. «Капля набрала такую скорость, что легко могла бы поспорить с моим аэрокаром, если бы мы летели по воздуху. А мы, судя по всему, это и делали. У нас хоть колеса есть, а какой в них смысл...» — удивился Бронислав. — Тут же антиграф. — Как в аэробайках? — блеснул я эрудицией. — Или в твоем соколе. В плане информированности учитель явно меня переплюнул. Да — Да-да, я знаю о твоей новой игрушке. — Откуда деньги? Не спрашиваю. — Пока. Вот последняя оговорка мне совсем не понравилась. — А тоннели зачем? — Во-первых, скрытое перемещение, — начал перечислять Бронислав. Во-вторых, наши антигравы тянут малой энергии и не могут подниматься высоко. В-третьих, не надо заморачиваться взлетом и посадкой. Ладно, убедил. Туннель постепенно закруглялся, ныряя вниз и налево. «И что, во всех мегаполисах есть эти катакомбы?» — уточнил я. «Не во всех», — признал Бронислав. «Где-то мы прокладываем свои транспортные сети». «Где-то переделываем имеющиеся технические шахты». От скорости мне заложило уши. «А если врежешься в другого умника?» — забеспокоился я. «Тут у нас одностороннее движение». «Не врежусь», — заверил Бронислав. «Все операции согласованы через телепата диспетчера, внесены в план и расписаны по времени. Компьютер отслеживает траекторию нашего движения». «А машинки эти используются только в крайних случаях». «И особо крутыми ребятами», — догадался я. «Правильно мыслишь». Вжуху тоннель не понравился. Катаморф начал забрасывать меня образами открытых пространств, заснеженных улиц и деревьев, укрытых белыми шапками. Я погладил питомца и мысленно пообещал, что мы скоро выберемся из этого унылого места». Бронислав лихо управлял тачкой, вписывался во все повороты и даже не сбрасывал скорость. Через полчаса мы притормозили. Тоннель уперся в заглушку, смахивающую на бронированный люк в моем подвале. Учитель посадил каплю, и я ощутил движение вверх. Салон погрузился во тьму. Затем вспыхнул свет. И я увидел, как очередные ворота отползают в сторону, впуская в гараж «Свинцовый день». Вновь заработал антиграф, и мы сорвались с места. Гараж остался позади. Створка ворот автоматически вернулась на прежнее место. «Знаешь, как мы эту малышку называем?» — спросил Бронислав. «Капля», — предположил я. «Слеза». «Почему так?» «Как я уже сказал, мы используем эти машины в крайних случаях», — пояснил Бронислав, выезжая из какого-то дикого пустыря. «И если каратель моего класса выехал на слезе, то отступники, скорее всего, не выживут», — поэтично оценил я. Мы явно выбрались из дублирующей системы метро, не доехав до конечной станции. Я не мог толком определить район, но было очевидно, что вокруг простирается промзона. Дымящие заводские трубы, исполинские цеха за высокими заборами, ржавые остовосписанные техники — Мостовые краны, склады и бесконечные гаражи. Не хотел бы я жить в таком районе. Бронислав вывел слезу на шестиполосную магистраль и, не сбрасывая скорость, начал лавировать между тяжеловесными автопоездами, бетонными шалками, самосвалами и другими механическими монстрами. Я никогда не был в этом районе города, но подозреваю, что попал на север. Место, если я ничего не путаю, называется магистральной зоной. Как вы уже догадались, здесь проходят ключевые автомагистрали, по которым фуры могут добраться до Кольцевой. Плюс железнодорожная ветка и клановый аэропорт промышленного назначения. Что из себя представляет магистрал, как его окрестили местные? Тут расположились самые важные предприятия Дома Рыси. Артефакторная и машиностроительная промышленность, сборочные линии, испытательные полигоны для мехов, знаменитый на всю империю дирижабле-строительный завод, никаких молочных комбинатов пива и хлеба, только тяжеловесные гиганты, коптящие небо сутки напролет. Кварталы здесь бесконечные. Территория одного завода может растянуться на несколько километров, и рассчитывать на поворот или перекресток не стоит. Минут через десять мы встряли в пробку. Ну как встряли? Бронислав поднялся на несколько метров вверх и спокойно продолжил лететь вперед, набирая скорость. Под нами растянулась до самого горизонта колонна автопоездов и колесных платформ с кузовами легковушек в три яруса. Этих монстров приходилось облетать стороной. «Ты же говорил, мы не умеем высоко подниматься!» «Высоко не умеем», — подтвердил каратель. «У нас потолок 4 метра». Слеза пулей проскочила через затор, свернула направо, игнорируя светофоры, а через несколько минут углубилась в лабиринт однотипных серых пакгаузов. «Долго еще?» «Почти приехали». Чем дальше мы внедрялись в это безобразие, тем более запущенный вид приобретала зона. Главные предприятия и трассы остались позади. Вокруг нас разворачивались ветхие кирпичные развалюхи, обрисованные граффити-заборы, ржавые ворота и тучи-разгонители. На краю очередного пустыря Бронислав сбросил скорость. Мы влетели на некое подобие парковки, занятой всего двумя машинами проржавевшим насквозь микроавтобусом и колымагой со спущенными колесами. Погнали! Наставник отключился от системы управления. В корпусе образовался люк. Стоило нам выйти из тачки, как отверстие затянулось, а сама спецтехника перестала существовать. Хотя все зрение показало, что слеза осталась на прежнем месте. Просто аппарат мимикрировал под окружающее пространство. «Маскировка — огонь». Я вытянул руку и наткнулся на изгиб кузова. «Нравится?» — усмехнулся Бронислав. «А то! Еще один артефакт! Дорогой и редкий. В открытом доступе хрен достанешь». Мы пересекли парковку и остановились на краю гаражного моря. Справа простирался пустырь, Слева из заснеженного говна торчали кривые деревца и покосившиеся сараи. Виднелась пара обшарпанных пятиэтажек. А впереди закручивался лабиринт из приземистых построек. «Видишь?» Бронислав указал на огороженную серым забором территорию, на которой в незапамятные времена располагался логистический центр. Прямоугольная коробка с плоской крышей. Ни окон, ни дверей. «Они там засели». Пробежимся, предложил я, напитывая ноги силой. И мы устремились вперед, по грязи, льду и пожелтевшему снегу. Первым к забору вышел, естественно, Полиморф. Следующим был я, а вот Бронислава пришлось подождать. Даже в режиме ускорения инквизитор с трудом за нами поспевал. Как ты это делаешь? Спросил учитель, восстанавливая дыхание. Может, расскажу когда-нибудь? Окрестности склада были совсем дикими, и нам приходилось пробираться чуть ли не по сугробам. А хуже всего было то, что через равные промежутки забор украшали камеры наружного наблюдения. «Они знают, что мы здесь», — предупредил я. «Само собой», — кивнул Бронислав. «Ты хочешь вломиться через КПП?» «Естественно». По дороге мы обсудили боевую задачу. Ликвидировать всех, кто окажется противление, задержать владельца лаборатории, по возможности найти сведения о кураторах проекта, взять живым одного из хиропрактиков. Подожди, я остановился, присел на краешек проржавевшей бочки из-под соляры и закрыл глаза. Надо выяснить, куда мы идем. Сначала я проверил склад всезрением, потом запустил ретроскоп и то, что я увидел, мне не понравилось».